Эпилог. Адептка это. Голос магистра до Арвата окликнул меня уже у самых дверей. Да, магистр. Я покрепче прижала к себе зачётку. ну как отберёт и перечеркнёт, честно выстраданное великолепно. Это был последний экзамен перед каникулами второго курса. Я намеревалась отдохнуть на полную катушку. Мир посмотреть, к родителям в подземелье наведаться мужу в замок и в империю изменчивых. А ещё Риан и Илхи приглашали на свою свадьбу. Сколько дел. Ах, да. Риан зря сомневался в своём происхождении. Он всё-таки смог откровенно поговорить с князем Тиграсов. Тот оказался действительно его родственником, только не братом, а дядей. Риан был его единственным кровным родичем, сыном незаконно рождённого брата и молодой человеческой колдуньи. Родители Риана, к сожалению, погибли вскоре после его рождения. Дядя так и не признался, от чего именно: то ли от мора, то ли от происков врагов. Но забрал племянника к себе и воспитал как родного сына. Почему так не хотел выпускать Риана из поля зрения и управлял его жизнью? Порой страх потерять близких застит нам глаза. К тому же, у Риана не было никаких признаков пробуждения зверя что делало его особенно уязвимым. Угу, не было. Пока мы не выловили на балу одну ненормальную маньячку. Красивый котик. Тигрек получился из друга. Иль такую пушистую подушечку оценила. Мадепка вырвал меня из размышления голос нашего строгого зельедела. Зайдите в деканат потом, заберите ведомости для вашей группы и счастливых каникул. Передавайте поклон лорду Айта. Да, конечно, магистр. Немного удивлённо кивнула, не понимая, почему он меня остановил. Ведомости мог забрать и любой другой адепт. Одногруппники корпели над практической частью. У кого в котелке булькала розоватая жижа вместо лиловой. У кого-то будущая масса ушибов уже выкипела. Третье что-то напутали и сами покрылись фурункулами. Весело одним словом. Любимое занятие во всей красе. Ардептка это. Голос магистра Даарвата приобрёл ту вкрадчивую сладость, от которой у многих девчонок подгибались коленки, а у меня сосала под ложечкой от предчувствия неприятностей. Хотел ещё раз вам напомнить, что летом состоится турнир под покровительством Ордена целителей лесных эльфов. Я очень надеюсь, что увижу ваше имя в заявке. Вот с этого и надо было начинать магистр. Кто подбивал клинья к нам сыль как к лучшим на потоке, а магистр подкарауливал везде, едва ли не у туалетной комнаты приставал с этим вопросом. Нездоровый энтузиазм, ха. Просто тиршаньиил, настоящий фанат своего дела. Поэтому и не женат, видимо, до сих пор. Ни одна девушка конкуренцию с любимыми скляночками и котелками не выдержала. Магистр, вы же знаете, что я собираюсь сначала к родителям в подземелье, а потом мы приглашены на императорский приём в столице изменчивых. Вопросила у Каризнина. А Эйль выходит замуж. Замуж же, а не в гроб ложится, цинично хмыкнул бессмертный мастер. Позади раздалось подозрительное шуршание. Шуршание перешло в шелест, шелест в писк, а писк в грохот. Я зажмурилась. Серша Неил абсолютно точно зарычал. Меня слух пока не обманывал. Ой, проустите, инстинкт. Я случайно. Раздалось придушенное мрякса. Хозяюшка, скажи, чтобы этот извеорк меня не трогал. Какого как и я больше не на уйти. Вымирающий вид. Катящийся прижал уши, встопорщил хвост, и медленно отступал от нехорошо ухмыляющегося магистра, На кончиках пальцев которого плясало тёмное пламя. "Сейчас вымрешь окончательно", ласково пообещал Тир. На полу валялись осколки каких-то склянок, а по аудитории бешеными прыжками перемещался странный грызун, похожий на крысу ядовито-зелёного цвета. "Это что, ядовитый поползень?" о котором нам рассказывали на паре по заамагии. С Убивают невинно уе животноуе. орал рявкнул, судирая прямо по столам, и не обращая, разумеется, внимания на то, что портит моей группе все труды. Скоро сниму и сделаю перчатки, рявкнул взбешённый преподаватель. Магистр, выдохнула я, ловко заключая попавзне в клетку из тьмы с кристалликами льда. Уроки с отцом не прошли бесследно. И я возмещу. Кодико всё-таки жалко. Я сама с него лучше дома шкурку спущу. Адептка. Вымученный вздох. Уже не знаешь, кого стоит жалеть. Адептов, у которых не осталось шанса вовремя сдать экзамен, замученного экзаменатора или будущий пуфик на лапках. Я ведь просил не пускать вашу живность в аудитории. Я не пускала магистр ответила как можно более вежливо, чувствуя себя капельку виноватой. Не уследишь ведь за ними. Но впустила точно не я. Есть подозрение, что кто-то слишком наглый хотел сорвать экзамен. Верю. Аудиторию обвели тяжёлым взглядом. Экзамен переносится на два часа позднее. За это время аудитория восстановит. Сумки оставляем здесь, идите пока в столовую. «Поддружная, Ура Магистр только головой покачал, усмехнулся уголком губы. И... Чую я, что пака ждёт тех, кто ещё сдать не успел. Пятой точкой и чую. А она у меня на неприятности натренированная. И всё же подумайте об участии в турнире Адептка это, если хотите сохранить свои успехи на моих парах в будущем году. Прозвучало это, клянусь шкуры буранчика весьма угрожающе. «Шантаж из-за затыргов. Да, магистр, я подумаю, прошептала вежливо прикидывая, какую бы пакость сделать настырному Зельевару. Например, как оценят новость о том, что неприступный тир они Тании невесту нашей старшекурсницы. И список качеств приложим, и секретные испытания придумаем. Хихикая себе под нос, я вышла из слегка разгромленной аудитории и уже хотела было выйти на улицу где ласково светило первое весеннее солнышко и бежали пронырливые ручейки, когда буквально на углу меня подхватили сильные руки и затащили в портал. Через мгновение я уже стояла в кабинете ректора. Оними Райта жадно прижимал меня к себе, как будто мы сто лет не виделись, Они с утра расстались. Впрочем, дракон мне попался на редкость жадный. Он очень не любил выпускать из лап своё любимое сокровище, то есть меня. Однако приходилось. Чешуйчатый хранитель страдал, но с жадностью боролся и ни в чём меня не ограничивал. Он не помнил, что творил под влиянием ритуала, но не в природе лорда, а это было пытаться что-то запрещать. И уж тем более ревновать к каждому столбу. Такое могло прийти в голову только нездоровой изменчивой. мир же мудро позволял мне всё, что не несло мне вреда и помогала набираться опыта и набивать свои маленькие шишки. Сейчас, впрочем, это был не тот случай. Сдала. Длинные пальцы зарылись в волосы. Вишневая прядь пощекотала щёку. В один миг меняет цвет на чёрное. Сдала. Счастливо выдохнула. Высший бал. Но магистр заставляет меня принять участие в турнире. Зельеварение интересный предмет. Но честно признаться, далеко не самый мой любимый. Меня устраивают знания в рамках курса. А уж всяческие турниры я еще из прошлой жизни не люблю. Не выдержала, нажаловалась. Имею право. В ответ на все мое ворчание ректор мягко рассмеялся. Этот смех, низкий, со звенящими, чуть рычащими нотками, отдался до кончика в пяток, превращая в дрожь в не менее жаркое предвкушение. Магистр Шаняил Суров. Но он видит ваш потенциал турниры между академиями. Это прекрасная возможность изучить другие расы, их быт, образ мыслей и традиции. Да, я сам не любитель светлых эльфов. Они снобы и эгоцентрики. Но и от них мы можем получить капельку нужного опыта. К тому же, в Ориентале невероятно красиво. Мы попадём как раз на праздник Матери Природы. Поверь, это завораживающее зрелище. Чужие пальцы зарылись в волосы, чуть оттягивая их. Губы накрыла мягким, как прикосновение крыльев мотылька, поцелуем. Уговорил. Я улыбнулась. Просто этот соревновательный дух, соперничество, сверкание глазами, раздражение, споры. Ты переносишь сюда опыт своего мира". Меня мягко подтолкнули к креслу, ставя чайничек с какао, кружки и сливки на поднос. Моё любимое имбирное печенье призывно манило из вазочки. Ням. А у вас не так скажешь. То есть у нас. Насколько я вижу, по нашей академии дух соперничества здесь более чем развит, приподняла брови. Вполне, с усмешкой согласился Неймер, наблюдая за мной с некоторым умилением. Но ведь дело не только в этом. Конечно, есть те, кто готов вести грязную игру, но Точно не на соревнованиях по зельеварению, поверь. Никто не хочет потом иметь дело с мастерами зельеварами и оказаться в чёрном списке их гильдии по всему миру. Так что всё будет чинно и благопристойно. И Неискушно, на твой взгляд. Я старалась не рассмеяться. Может быть, может быть. Впрочем, мне есть чем компенсировать тебе турнир, блистательная моя стихийница муж подался вперёд, сверкая серебром в глазах. И чем же? Печенька вкуснейшая, и как же приятно, когда все помнят, что я люблю. Экспедиция на дикие острова. Всего несколько сказанных слов, а я уже подпрыгиваю и кричу от восторга, танцуя танец маленьких счастливых дикарей. Неймер смотрит на меня с лёгкой улыбкой. Мне сложно представить себе до сих пор, что этот невероятный мужчина любит меня. Мы на самом деле очень разные, и в то же время идеально дополняем друг друга. Те самые острова, которые недавно обнаружила команда Морского змея, главного фрегата вашего флота, уточняя, сжимая кулачки от волнения. Те самые острова, где, по слухам, проживает еще одна неизведанная раса и бьет совершенно новый источник магии. Не похожий ни на какой то другой из существующих. Именно так. Неймер лукаво сверкнул глазами. Так вы согласны отправиться после турнира в путешествие, адепт Кайта? Он ещё спрашивает. Я не сошла с ума, чтобы отказываться, но азар, спрашиваю умоляюще, потому что Иль с Рианом будет скорее всего не до того, а лектор уезжает на родину. В способностях зара защитить себя я не сомневаюсь. Если он захочет, почему нет? отвечает муж. Он слишком хорошо меня знает. Спасибо. Чувства переполняют меня. Я не знаю, как выразить их, потому просто подхожу к Нею, становясь за его спиной. Обнимаю, кладя подбородок ему на макушку и порывисто потом в эту самую макушку целую. Свобода не в одиночестве. Не в том, чтобы карабкаться, разрывая кожу на неведомые вершины, чтобы делать всё вопреки, отказываться от чувств, боясь оказаться в ловушке. Никто, кроме тебя самого, не сможет дать тебе эту свободу. Если ищешь её вовне, ты уже в клетке. По-настоящему свободный человек свободен всегда и везде, и никакие стены его не удержат. А отношения не клетка. Любовь это крылья. И когда она взаимно вы просто летаете вместе. Мне в радость всё, что заставляет тебя улыбнуться. В словах моего дракона не было приторной фальшивости. Он говорил именно то, что думал, и никогда не стеснялся и не скрывал своих чувств. Всё же не зря. Ох, не зря. Судьба в лице духов мира и одной феи выкрола из хранилища рода Айта его брачный браслет и отправила его на землю. Мне. «Мое сердце поет вместе с зимними духами для тебя, только для тебя. Ответила, точно зная, что эти слова идут от самого сердца. Меня уже почти перетащили на колени, собираясь забрать долги поцелуями до да с процентами, когда, не знаю, что меня отвлекло, но я ясно почувствовала колебание магии и вскинулась. Практически на автомате формируя шар тмы. Весьма энергоёмкое и опасное заклинание, которому обучил меня отец незадолго до своего отъезда в подземелье. К слову, с мамой мы отношения тоже наладили. И уже продолжительное время обменивались с помощью специально зачарованной почтовой коробки письмами и небольшими посылками. И болтали, по крайней мере, пару раз в неделю по зеркалке. Какая встреча. Не то чтобы я был польщён, Но угрожать мне тёмным заклинанием третьего уровня это любопытно. Пропел, прозвенел, растёкся ошеломляющий патокой голос. Проклятый голос. знакомый голос, Мраус его подрали. На пол кабинета буквально из воздуха ступили две ноги, обутые в высокие латные сапоги. Вместе со своим обладателем, как ни странно. Я помнила эти кроваво-алые волосы. Насмешливую ухмылку на тонких губах. Багровые глаза, смотрящиеся со снисходительным интересом. Помнила. И лапки чесались набить халёную физиономию, несмотря на то, что вечный принц Намзар мы изрядно помог в установлении официального родства. Высокий лорд Леаша с нежно улыбнулся нам обоим, доставая из воздуха алый цветок. Цветок хлопнул лепестками и показал зубки. Ах, он просто очень стеснительный. Пропела эта зараза. Стесняется сожрать всех сразу. Уточнила с трудом, расформировывая шар, аж пот выступил. Может быть, и это тоже. Любезно согласились со мной. А потом уселись нагло на край стола, болтая ногами, и спокойно так поинтересовались: "А меня возьмёте в экспедицию?" Вечный принц зевнул, показывая приострые клыки всем волкам на зависть. А то что-то скучно стало. Мы с Неимером переглянулись. Караул, спасите, помогите. Цветок попытался подползти ко мне ближе и был жестоко пойман и обездвижен. Теперь приёмы против кусачей флоры у меня от пальцев отскакивают. А может, не надо? Это я сказала, да? На самом деле, я просто так спросил. бодро ответил строухи, спрыгивая на пол. У меня есть подписанное разрешение твоего императора на Так что скоро увидимся. Подмигнув, эльфийская зараза снова растаяла в воздухе ямы, мы расхохотались. Что тут ещё поделаешь? Смех он такой, продлевает жизнь. Что бы ни было, скучно нам точно не будет. Ещё и братья с женой обещали наведаться. С лёгким рычанием в голосе заметил Неймер. А теперь давай всё же вернёмся к взысканию долга. Кабинет я запечатал надёжно, даже архимаг не прорвётся. С процентами. Согласилась я, чувствуя, как сползает форменный пиджак. Родители Иль, с которыми мы довольно активно общались и по долгу службы, и просто потому, что Эгли и её эльф крови были существами крайне интересными. Я была рада видеть всегда. Но сейчас все вопросы и проблемы утонули в сиянии родных серебряных глаз. И даже если Мряк собрушит люстру, буранчик взорвет общежитие, а ихми приведет выводы колесят, мы не остановимся, драконьими крыльями клянусь. Здравствуй, здравствуй, счастье мое крылатое. Я здесь, с тобой навсегда. И наши навсегда — будет длинною в вечность. Конец книги. Читала Наталья Фролова.